Процесс сотворения мира в изложении авторов жреческого кодекса потребовал шести дней. Почему именно столько? Сразу же напрашивается легкий ответ – магия чисел. Шестерка – это первое из так называемых совершенных чисел, натуральных чисел, равных сумме всех своих правильных, то есть меньше этого числа делителей. Таких делителей у шестерки 3 – 1, 2 и 3. В сумме они тоже составляют 6. Подобных чисел не так много. Следующие после 6 – это 28. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 7 и плюс 14 равняется 28. За ним следует 496 и 8128, только их и знали древние. Большие совершенные числа были открыты математиками лишь в современную эпоху. Все было ладно, да вот представление о совершенных числах впервые разработали древние греки, которые по вполне понятным причинам никак не могли вдохновить авторов Жреческого кодекса. К другим соображениям относительно выбранного Богом срока для сотворения мира я вернусь позже. Глава вторая, стих первый. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Как я уже замечал, Книга «Бытие» составляет один, продолжающийся на всем ее протяжении, рассказ. Развеяние на главы и стихи весьма искусственно, произведено позже и иногда сбивает читающего их с толку. К примеру, первая глава завершается стихом, описывающим окончание шестого дня творения. Но сам рассказ о сотворении мира в Жиреческом кодексе – продолжается еще в течение трех с половиной стихов. Было бы куда удобнее завершить рассказ и с ним первую главу как раз на них, но поздно менять что-либо. Не совсем понятно, что имеется в виду под воинством, что это ссылка на ангелов, которые, как повествуют легенды, были созданы еще до сотворения земли и неба, Впрочем, скорее всего, это просто неудачная ссылка на бесконечное множество деталей, элементов, вовлеченных в только что завершившийся акт творения. Все звезды на небе, все географические достопримечательности, все множество животных и растений, все мыслимые взаимосвязи всего совсем. Стих второй. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Можно поспорить, что имели в виду авторы Библии, написав «совершил». В узком толковании это, по-видимому, просто констатация факта. Божий труд полностью закончен, ибо творение его совершенно. Что еще ожидать от Бога? И ничего сверх того не потребуется целую вечность. Но так как речь пойдет о человеческой истории, вышесказанное теряет смысл, поскольку вся Библия будет дальше посвящена взаимоотношениям Бога и человеческого сообщества. История человечества с точки зрения библейских текстов есть не что иное, как постоянное на всех уровнях вмешательство Бога в дела людские, причем вмешательство посредством кнутов и пряников. И создателю порой приходится неимоверно трудно, повторяю, это прямо следует из текста Библии, в выполнении на первый взгляд пустяковой задачи, чего то заставить отдельных индивидов хоть в малой степени следовать принятым правилам поведения.